но не раньше, чем он проверит главный пресс-экспедиции. Сосуд грёз. Сундук для сокровища выкованный из чистого мифрила, украшенный в общей сложности 85-ю драгоценными камнями. Он был сделан скульптором и кузнецом Бриллианом Штурмхаммером и являлся преподношением богу земли Гурову как дань. Божество было тронуто трудом, щепетильностью и преданностью делу, вложенными в предмет, а потому в награду благословила его клан.